Ключ, проник в замочную скважину, как партизан. Легко и бесшумно. Частые тренировки в ночное время суток давали о себе знать. Георгий открыл дверь, зашел в квартиру и, наклонившись, начал снимать ботинки. В поле зрения он старался держать двери в комнату и, особенно в кухню. Его Катерина отличалась африканским нравом. Чуть что. И по дому начинала летать мелкая и крупная кухонная утварь в зависимости от размеров жоренных пригрешений. Один раз Жора едва увернулся от чайника. Ну, в общем, не забалуешь. Наверное, чисто теоретически надо бы уже немного остепениться. Бурное студенчество давно позади. 27 двадцать семь лет как-никак, но характер человека не переделаешь. Если родился законченным оптимистом и хроническим жизнелюбом, значит, так вот и пронесешься через всю жизнь. Никакие летающие тарелки и чайники тебя не остановят. Да и зачем что-то в себе менять? Так редко встречаются люди, готовые из любой ситуации в жизни сделать шутку. Это же редкий дар, и надо беречь его, ради спасения человечества. А то ходят все угрюмые, сгибаются по тяжестью надуманных проблем. Проще надо смотреть на жизнь, веселее. Георгий, наконец, избавился от ботинок, даже снял уже куртку, а Катя до сих пор не появилась сама и не явила миру чудес бытовой левитации. Жора! Лишенный обязательной программы, обеспокоился и отправился на поиски любимой. В кухне, куда он вошел на свой страх и риск, Кати не было. Зато на плите стоял горячий обед, волшебно пахнущий борщ и курица, запеченная в духовке. Такое положение дел озадачило его еще больше. Катя не принадлежала к числу женщин, способных учитывать гастрономические интересы мужчины. Большую часть совместной жизни они питались макаронами с сосисками, за исключением тех дней, когда Георгию приходило в голову что-нибудь приготовить. Вот тогда в доме воцарялся настоящий праздник, пропитанный великолепными запахами. А сегодня все казалось перевернутым с ног на голову. На секунду в голове Георгия промелькнула догадка о том, что в гости приехала будущая теща из своего Воронежа. Но Жора тут же отбросил это предположение, как чересчур болезненное. Единственное, из чего в жизни он не умел сделать шутку, так это из общения с Елизаветой Арнольдовной. Георгия она решительно не замечала и, видимо, даже не верила в его существование. Все выглядело так, словно Катя была малышом, Елизавета Арнольдовна Фрекенбок, ажора Жора Карлсоном. Он поежился, вспоминая те дни своей жизни, в которые делил с Елизаветой Арнольдовной квартиру и, бросив на курицу голодный, но опасливый взгляд, вышел из кухни. Катя нашлась в комнате. Она сидела на диване и читала книгу. Словно Георгий ушел из дома не вчера вечером на мальчишника, а пять минут назад вынести мусорное ведро. Ни Елизаветы Арнольдовны, ни ее ужасного доисторического чемодана громадному облегчению Жоры нигде не было. Он устало улыбнулся, как подавая человеку, отработавшему ночную смену в аэропорту, и, сев на пол Катиным ногам, поцеловал выглядывавшую из-под халатика коленку. — Радость моя, прости, — повел он с заготовленной речи. — Тачальница, душегубка, вызвала вчера на работу так срочно, что я тебя даже предупредить не успел. — Да. Катя потрепала журу по чуть влажным волосам. — Бедный ты мой! Устал? — Угу, — оторопело согласился он, не в состоянии произнести даже слово. Такого приема он меньше всего ожидал и теперь понятия не имел, как себя вести. Привычная модель мира дала неожиданный сбой. — Сходи в душ! — ласково предложила Катя и пойдем обедать. — Катенька, радость моя! — На автопилоте, — продолжил он, — ты же, понимаешь, я, я, я отказать не мог, сейчас кризис, за работу нужно держаться, прости меня, родная, за все то зло, что я тебе причинил. — Хорошо, — она засмеялась. — Простила. — Что? — не понял Жора. «Вот, — Вот так вот все просто? И не будешь ничем в меня кидать? И не надо рассказывать, как надо мной всю ночь измывались вип-пассажиры? Если хочешь, расскажешь. Катя встала с дивана и, достав из комоды чистое полотенце, протянула его Жоре за обедом. — Катенька! — Георгий не выдержал. — ты Ты как себя чувствуешь? — Прекрасно. Она улыбнулась. — Нигде не болит, — все еще не верил он. — Нет. Она радостно мотнула головой. — А почему, ты спрашиваешь, ты? — Такая, — Жора в недоумении пожал плечами, — странная, счастливая, — поправила его она. — Не странная, а счастливая из-за меня. Ну, правильнее сказать, от тебя. Катя села на пол рядом с ним и испытывающе посмотрела ему в глаза. — Не понимаю, — пожаловался Георгий. — А что тут понимать? — Катя взяла его руку. Я счастлива, потому что в моей жизни появился смысл. — Тебя приняли на работу в нашу компанию? — обрадовался он. — Нет, глупый. Катя рассмеялась. Я на собеседование не пошла. А что тогда? Я жду ребенка. В комнате образовалась ватная тишина, сквозь которую Жора слышал только пульсацию крови в собственных ушах. Он подумал, что нужно что-то ответить, и не смог сообразить, что именно в таких случаях говорят. Кажется, радуются. Здорово! — пробормотал он. — Да я уж вижу. — Как тебе здорово! У Кати хватило присутствия духа, чтобы улыбнуться. — Да? — Да. Катя вздохнула. «Ну, — Но ты не переживай. Я прекрасно понимаю, что отцом ты стать не готов, что твой образ жизни для этой роли не подходит. — Почему? — делано возмутился Георгий. — Я вообще-то... — Люблю детей. — Вообще-то и в частности разные вещи. Они помолчали. — Ты что? — Георгий удивленно взглянул на Катю. — Не будешь рожать? — Буду. Катя бросила на него укоризненный взгляд. — Еще как буду. — А я? — Жора ничего уже не понимал. Ты же... — Сама говоришь, я еще не готов, а тебе не надо рожать, — улыбнулась она. Снова повисла пауза, в течение которой Георгий пытался осмыслить неожиданно упавший ему кирпичом на голову счастье. А еще, говорят, нет никакого проведения. Еще как есть. Это квартира рядом с роддомом, выдумка про рожающую жену. Сам дурак страшный напросился. — Мальчика он ждет, видите ли. Дождался. — Да ты так не нервничай, — снова заговорила Катя. Я же говорю, что все уже решено. Я вернусь в Воронеж. Мама мне с ребенком поможет. А в Москве оставаться нельзя, это как дважды два, понятно. Ты будешь пропадать где-нибудь по ночам, я буду нервничать, да и экология здесь плохая. Беременным это вредно. — А я, — снова повторил Георгий, — а ты, — Катя посмотрела на него, — будешь и дальше жить в свое удовольствие. Наслаждаться свободой и легкостью бытия, только что? — Только денег нам присылай, пожалуйста, — грустно улыбнулась Катя. — Я же первое время работать не смогу, а маму скоро отправят на пенсию. У них и так уже сокращения начались. Жить нам будет не на что. — Хорошо, — с готовностью кивнул Георгий. — Можешь на меня рассчитывать, не сомневайся. — Спасибо, — сказала Катя. — Я только это хотела услышать. И не забивай себе голову моими проблемами. Я хочу от тебя ребенка. И все. Она погладила его по небритой щеке, провела рукой по плечу и встала с пола. Георгий медленно, держа полотенце, поднялся на ноги вслед за ней. В голове его был абсолютный кавардак, который усугублялся, невесть откуда пришедший на ум пословицей «Ешь, корова, солому, вспоминай» лето всё вокруг необратимо изменилось за пару минут и на этот раз вряд ли получится отшутиться